Глава третья. Про Порфирия Петровича. Однако пришло время познакомиться с главным героем нашего повествования ближе. Ибо история, приключившаяся с ним в жаркие июльские дни 1860 такого-то года, возможно, обрисует его не самым привлекательным образом. А между тем это был человек в высшей степени замечательный. Не типичностью своего характера. О, отнюдь. Так что критиков, требующих, чтобы герой непременно был носителем современных веяний, выразителем эпохи, эта личность, пожалуй, приведет в негодование. Парфирий Петрович, хотя относился к завоеваниям прогресса с почтением, но кумира себе из них не сотворял. А по строгой приверженности установленным правилам и, в особенности, по своей старообразной манере говорить, скорее мог быть отнесен к ретроградам. Одно, пожалуй, несомненно. Это был человек странный, даже чудак. Чудак же в большинстве случаев частность и обособление, так что в типические характеры Порфирий Петрович никак не подходил. Но что был бы за интерес и вкус в жизни, если бы ее населяли сплошь одни типические характеры? Бог с ними совсем. Может, их на свете и вовсе не существует, разве что в воображении господ критиков. История рода, от которого происходил наш герой, довольно необычна. Согласно преданию бытовавшему в семье, но не подтверждаемому никакими письменными свидетельствами, ибо все фамильные документы сгорели от пожара еще в первой половине предшествующего столетия, предком Порфирия Петровича был служилый немец хорошей крови, фамилия которого даже начиналась на фон. Потомки чужеземного пришельца прижились в России, и расплодились во множестве колен, одни из которых возвысились, другие же захудали и впали в ничтожество. К сим последним относилась и линия Порфирия Петровича, Деты и прадед которого были вовсе не грамотны, сами пахали землю и за утратой родовых грамот числились уже не дворянами, а однодворцами. К тому времени не только звание, но и самая фамилия их была утрачена. То есть не то чтобы полностью. Однако же Подьячий, выписывая погорельцам новые бумаги взамен сгоревших, басурманскую фамилию исковеркал и записал их Федоринами, а они по неграмотности проверить не могли. Повторное возвышение рода началось недавно, с родителя нашего героя. Будучи слабого здоровья, крестьянскому труду Федорин отец был негоден и поступил в семинарию, намереваясь переписаться в духовное сословие. Там он учился в одно время с самим Михайлой Михайловичем Спиранским. И, подобно всему титану российской истории, променял подрясник на сюртучок мелкого чиновника. Но, в отличие от великого однокашника, талантами не блистал и долгое время не мог подняться выше 14-го класса. Лишь на самом закате своего кометоподобного фавора Михаил Михайлович, случайно повстречав где-то былого знакомца, обласкал его и назначил на хорошую должность. Но и эта улыбка фортуны обернулась насмешкой. Благодетель не низвергся в прах, по слухам, едва избежав казни, а его благоволение легло на формулярную судьбу Петра Федорина черным пятном. К шестому десятилетию своей жизни отец порфири Петровича окончательно признал свою жизнь полностью неудавшейся. Вечный титулярный советник, он жил бирюком. Жениться не женился, ибо не мог сыскать пары. Женщины, ему нравившиеся, не пошли бы за человека бедного и немолодого. А тех, какие пошли бы, ему самому было не надобно. Он уж начал хлопотать в смысле пенсиона, надеясь в самом лучшем случае получить годовых рубликов сто. Но тут солнце вновь выглянуло из-за тучи. После десятилетней опалы Спиранский вновь воссиял в блеске, уже не в таком, как прежде, но все же весьма значительном. Сначала вершил суд над злосчастными декабристскими мятежниками, потом был наставником Цесаревича, членом всевозможных комитетов и комиссий, удостоился графского титула. Повторно вознесясь, граф Михаил Михайлович особенно отличал тех, кто не отвернулся от него в тощие годы. Тут Федорину старшему и пригодились записочки, которые он исправно посылал поверженному временщику ежегодно ко дню ангела. В короткий срок безвестный титулярный советник выслужил потомственное дворянство, а затем и звезду, но, что гораздо важнее для нашего повествования, женился на славной девушке-смолянке и родил сына. Из этой истории следует, что человеку ни в каком возрасте не следует ставить на жизнь крест, ибо все еще может повернуться. Ко времени, когда пришло время определять юного Порфирия на жизненные поприще, его можно было бы поместить хоть в пажеский корпус, так как отец уже ходил в генеральских чинах. Но мальчик рос неуклюжим, слабосильным. Да и что за имя для гвардейца или дипломата Парфирий? Неблагозвучное это наименование возникло почти что случайно. По причине своего очень немолодого возраста будущий отец ребенку ужасно волновался, не родит ли жена мертвенького или увечного, и дал перед иконой обед на речь сына либо дочку, это уж как Господь рассудит, именем первого же святого, кто всей день проставлен в святцах. Ну и пришлось на святителя Порфирия, памятного тем, что избавил первый христиан святой земли от притеснения язычников. За нерасположенностью к военной карьере мальчик был отдан в незадолго перед тем учрежденное училище правоведения, что на фонтанке, дабы направиться по гражданской линии, то есть отцовской стопой. Так, на четырнадцатом году жизни и определилась его судьба. Вот вам два случая из жизни юного Парферия Петровича, обрисовывающие этот характер.